Итак, мы сговорились со служителем не откладывать нашего предприятия долей, чем на следующий день. А чтобы вернее достигнуть успеха и облегчить наш выход наружу, решили захватить мужское платье. Было не столь просто принести его с собой, но у меня хватило изобретательности. Я только попросил господина ДТ облачиться в два легких камзола а заботы обо всем остальном взял на себя. На другое утро мы вернулись в приют. Я имел при себе для Манон белье, чулки и прочее, а поверх полукофтания надел сюртук, достаточно широкий, чтобы скрыть содержимое моих карманов. Мы пробыли в ее камере не более минуты. Господин ДТ оставил ей один из своих камзолов, Я дал ей свое полукофтание, мне самому было достаточно сюртука. Все оказалось на лицо в ее костюме, за исключением панталон, которые я, к несчастью, забыл. Оплошность нашего отношения столь необходимого предмета, конечно, только рассмешила бы нас, если бы мы не находились в столь затруднительном положении. Я был в отчаянии, что такая безделица может нас задержать. И тут я решился выйти без панталон, предоставив их моей подруге. Сюртук у меня был длинный, и с помощью нескольких булавок я привел себя в достаточно приличный вид, чтобы пройти через ворота. Остаток дня мне показался нестерпимо долгим. Наконец ночь наступила, и мы подъехали в карете к приюту, остановившись немного поодаль от ворота. Нам недолго пришлось ждать появления Манон с ее провожатым. Дверцы были отворены, и оба они сейчас же сели в карету. Я принял в объятия мою дорогую возлюбленную. Она дрожала, как лист. Кучер спросил меня, куда ехать. «Поезжай на край света!» — воскликнул я. «И вези куда-нибудь, где меня никто не разлучит с Манон». Порыв, которого я не в силах был сдержать, чуть было не навлек на меня новые неприятности. Кучер призадумался над моей речью, и когда я назвал ему улицу, куда мы должны были ехать, он объявил, что боится, как бы не втравили его в скверную историю, что он догадался, что красивый малый именуемый Манон — девица, похищенная мною из приюта, и что он вовсе не расположен попасть из-за меня в беду. Щепетильность этого негодяя объяснялась просто желанием сорвать лишнее за карету. Мы находились еще слишком близко от приюта, чтобы вступать с ним в пререкание. «Молчи только», — сказал я ему, — «и заработаешь золотой. После этого он охотно помог бы мне хоть спалить весь приют». Мы подъехали к дому, где проживал Леско. Так как было уже поздно, господин ДТ покинул нас по дороге, обещая навестить на другой день. Приютский служитель остался с нами. Я так тесно сжал Манон в своих объятиях, что мы занимали только одно место в карете. Она плакала от радости, и я чувствовал, как слезы ее текут по моему лицу. Но когда мы выходили из кареты у дома Леско, у меня с Кучером произошло новое недоразумение, последствия Коева оказались роковыми. Я раскаивался в своем обещании дать ему золотое не только потому, что подарок был чрезмерен, но и по другому, более вескому основанию. Мне нечем было расплатиться. Я послал за Леско. Когда он появился, я шепнул ему на ухо, в каком я нахожусь затруднении». Будучи нрава грубого и не имея привычки церемониться с извозчиками, он заявил, что это просто издевательство. «Золотой!» — вскричал он. «Двадцать палок этому негодяю!» Леско издевается над возницей, предлагая ему вместо двадцати ливров, составляющих луидор, двадцать палочных ударов примечания редакции. «Тщетно я успокаивал его, ставя на вид, что он нас погубит». Он вырвал у меня трость с явным намерением поколотить кучера. Тот не раз, видно, испытавший на себе руку гвардейца или мушкетера, и насмерть перепуганный укатил, крича, что я его надул, но что он мне еще покажет? Напрасно я призывал его остановиться. Бегство его меня крайне встревожило. Я ничуть не сомневался, что он донесет в полицию. «Вы губите меня», — сказал я лиско. «У вас я не буду в безопасности. Нам надо немедленно удалиться». Я подал руку Манон, приглашая ее идти, и мы поспешно покинули опасную улицу. Леско последовал за нами. Удивительный и неисповедимый пути проведения. Не прошли мы и пяти-шести минут, как какой-то встречный, лица которого я не разглядел, узнал Леско. Несомненно, он рыскал возле его дома со злосчастными намерениями, которые и привел в исполнение. «Ага, вот и Леско!» — крикнул он и выстрелил в него из пистолета. «Ему придется поужинать сегодня с ангелами». И в тот же миг он скрылся. Леско упал без всяких признаков жизни. Я торопил Манон бежать, ибо помощь наша была бесполезна для трупа, и я опасался, что нас задержит ночной дозор, который вот-вот мог явиться. Я бросился с ней и со слугою в первый боковой переулок. Манон была так расстроена, что еле держалась на ногах. Наконец, на углу переулка я увидел извозчика. Мы прыгнули в карету, но когда кучер спросил, куда ехать, я не знал, что ему отвечать. У меня не было... Ненадежного убежища, неверного друга, к которому я решился бы прибегнуть. Я был без денег, с каким-нибудь полупистолем в кармане. Страх и усталость настолько обессилили Манон, что она склонилась ко мне почти без сознания. С другой стороны, воображение мое было потрясено убийством Леско, и я все еще опасался ночного патруля. Что предпринять? К счастью, я вспомнил о постоялом дворе в Шайо, где провели мы с Манон несколько дней, подыскивая себе жилище в этой деревушке. Там мог я надеяться прожить несколько времени не только в безопасности, но и в кредит. «Вези нас в Шайо», — сказал я кучеру. Новые затруднения. Он отказался ехать туда ночью, меньше, чем за пистоль. Наконец мы сошлись на шести франках. Этим исчерпывалось содержимое моего кошелька. По пути я утешал Манон, но в глубине души и сам предавался отчаянию. Я бы покончил с собой, если бы не держал в объятиях единственное сокровище, привязывавшее меня к жизни. Одна лишь эта мысль вернула мне самообладание. «Во всяком случае, Манон со мною, — думал я, — она любит меня, — она принадлежит мне». Пускай Тиберж говорит, что ему угодно. Это не признак счастья. Погибай хоть вся Вселенная, я останусь безучастным. Почему? Потому что у меня нет привязанности ни к чему остальному. Я действительно так чувствовал. В то же время, придавая столь мало значения благам земным, я осознавал, что мне надо обладать хотя бы небольшой их долей, чтобы с гордым презрением отнестись ко всему остальному. Любовь могущественнее всяческого изобилия, могущественнее сокровищ и богатств, но она нуждается в их поддержке, и нет ничего горестнее для тонко чувствующего любовника, как попасть в невольную зависимость от грубости людей низких. Было одиннадцать часов, когда мы прибыли в Шайо. На постоялом дворе нас встретили как старых знакомых.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 И я быстро зашагал по направлению Курлярен, где намеревался передохнуть. Курлярен, бульвар, созданный в 1616 году по желанию королевы Регенше Марии Медичи в XVII и в начале XVIII века, место прогулок Великосветского общества. Примечание редакции.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 будут удовлетворены теперешние. Итак, вопрос состоял в том, как в данное время пополнить мой кошелек. Господин Д.Т. великодушно предлагал мне свой, однако я испытывал крайнее отвращение от одной только мысли самому напомнить ему об этом. Кто решится пойти рассказать о своей нищете чужому человеку и просить его поделиться с тобой своим достатком? Только подлая душа способна на это по своей низости, не дающая чувствовать постыдность такого поступка. Или же смиренный христианин по избытку великодушия, который возвышает его над чувством стыда. Я не был ни подлецом, ни добрым христианином. Я бы пожертвовал полжизни, лишь бы избежать такого унижения. Тиберш, сказал я себе, — «добрый мой Тиберж». Откажет ли он мне в чем-либо, коли у него есть хоть малейшая возможность? Нет, он будет тронут моей нищетой, но он уморит меня своими нравоучениями. Придется претерпеть его упреки, увещания, угрозы. Он продаст мне так дорого свою помощь, что я скорее пожертвую своей кровью, чем подвергнусь горестному испытанию, которое смутит мне душу новыми угрызениями совести. «Хорошо», — продолжал я рассуждать, — «надо, следовательно, отказаться от всякой надежды, раз мне не остается никакой иной дороги, и раз обе они так мне претят, что я охотнее пролил бы половину своей крови, нежели ступил бы на одну из них, то есть предпочел бы пролить всю свою кровь, нежели пойти по обоим путям». «Да, всю мою кровь», — прибавил я после минутного раздумья, — «конечно, я отдал бы ее охотнее» чем согласился бы прибегнуть к унизительным мольбам. Но разве дело идет о моей крови? Дело идет о жизни и о существовании Манон, о ее любви, о ее верности. Что положу я на другую чашу весов? До ныне ничто другое не имело для меня цены. Она заменяет мне славу, счастье, богатство. Есть, несомненно, много вещей, ради которых я пожертвовал бы жизнью, чтобы получить их или чтобы избежать. Но почитать какую-либо вещь дороже своей жизни еще не значит почитать ее столь высоко, как я почитаю Манон. Я недолго колебался после всего рассуждения и возобновил путь, решив сначала идти к Тибержу, а от него к господину дт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 И расставшись с ним, я действительно зашел в почтовую контору и написал столь нежное и смиренное письмо, что, перечитывая его, листил себя надеждой, что хоть немного смягчу родительское сердце. Хотя, расставаясь с Тибержем, я был уже в состоянии нанять и оплатить извозчика, я доставил себе удовольствие гордо пройтись пешком к господину ДТ. Мне хотелось вкусить сладость свободы, уверенность в которой вселил в меня мой друг, рассеяв все моих страхи. Но вдруг мне пришло в голову, что его слова касались только тюрьмы Сен-Лазара. Она мне ведь тяготела еще и похищение из приюта, не считая смерти Леско, в которой я был замешан по меньшей мере как свидетель». Мысль эта так меня испугала, что я скрылся в первую же аллею и оттуда крикнул карету. Я направился прямо к господину Д.Т., который посмеялся над моими опасениями. Они и мне самому показались смешны, когда он сообщил, что ни насчет приюта, ни насчет леска мне нечего бояться. Он рассказал, что, опасаясь, как бы не заподозрили его участие в похищении Манон. Он наутро отправился в приют и выразил желание ее видеть, притворившись, будто ничего не знает о происшедшем. Там отнюдь не подозревали ни его, ни меня, а напротив поспешили рассказать ему эту новость, как странное происшествие, удивляясь, что такая красавица, как Манон, решила бежать со служителем. Господин ДТ ограничился сухим замечанием, что ничему не удивляется, и что ради свободы можно пойти на все. Он продолжал свой рассказ. Оттуда он направился к Леско, надеясь застать меня и мою очаровательную возлюбленную. Хозяин дома, каретник, заявил, что не видел ни ее, ни меня, но нет ничего удивительного, что мы не появлялись у Леско, потому что до нас, несомненно, дошла весть о его убийстве, случившемся приблизительно в то же самое время. Он не отказался сообщить и то, что знал о причине и обстоятельствах его смерти. За два часа перед тем один из гвардейцев, приятелей Леско, зашел к нему и предложил сыграть в карты. Леско так быстро обобрал его, что не прошло и часа, как тот оказался без ста Экью, то есть с пустым карманом. Несчастный, оставшись без гроша, попросил Леско одолжить ему половину проигранной суммы, и возникшая по этому поводу размолвка перешла в жесточайшую ссору. Леско отказался выйти на улицу для поединка, а тот пригрозил уходя проломить ему голову, что и исполнил в тот же вечер. Господин Д.Т. имел любезность добавить, что он весьма беспокоился о нас, и вновь предложил мне свои услуги. Я не задумался открыть ему место нашего убежища. Он просил разрешения с нами отужинать. Мне оставалось только купить белья и платьев для Манон, и я сказал ему, что мы можем ехать хоть сейчас, если он соблаговолит задержаться со мной на минуту у нескольких продавцов. Не знаю, подумал ли он, что, делая ему это предложение, я имею в виду воспользоваться его щедростью, или же, то было просто порывом великодушия, Но только согласившись тотчас же ехать, он проводил меня к торговцам, бывшим поставщикам его дома. Он предложил мне выбрать разных тканей, ценой превосходивших мои предположения. Когда же я собирался заплатить, наотрез запретил купцам брать с меня хоть одно су. Эту любезность он оказал мне с такой благородной непосредственностью, что я мог, не стыдясь, воспользоваться ею. Мы вместе отправились в Шайо, куда я прибыл менее обеспокоенный, чем уходил оттуда. Больше часа потратил кавалер де Грие на свой рассказ, и я попросил его немного отдохнуть и отужинать с нами. Наше внимание показало ему, что слушали мы его с интересом и удовольствием. Он уверял нас, что в дальнейшем мы найдем его историю еще более занимательной. И когда мы поужинали, продолжал в следующих выражениях.